1866 года был снаряжен для охоты за гигантским морским чудовищем фрегат Авраам Линкольн это чудовище огромный нарвал принесло много бед встречным судам и наводило ужас на моряков нужно было с ним покончить фрегат Авраам Линкольн после долгих безрезультатных поисков встретил чудовище обстрелял его Но оно обрушило на судно фонтаны морской воды и ускользнуло. Водой были смыты с палубы фрегата три человека. Французский ученый профессор Пьер Орнакс, его слуга Консель и гарпунщик фрегата канадец Недленд. Они едва не погибли в море, но их спас командир подводного корабля Наутилус, который мореплаватели принимали за морское чудовище. Капитан Немо, командир Наутилуса, дал трем друзьям приют на своем корабле, но заявил им, что они уже никогда не вернутся на родину, так как сам он давно порвал землей и не желает, чтобы кто-нибудь на земле знал о существовании его подводного корабля. Сегодня очень свежо на палубе, консель. Кажется, собирается буря. С позволения хозяина скажу, что до сих пор погода стояла прекрасная. Все время, что мы здесь, то есть почти три месяца. Не так ли, дорогой Нет? О, черт с ней, с погодой. Но подумать только, что уже три месяца, как мы принуждены питаться одной только рыбой. Эх, чего бы я не отдал, за бирштекс и стакан виски. О, у вас очень властный желудок, Нет. Он не может жить без мяса и вина. А меня это меньше всего смущает. Я отлично приспособился к режиму Наутилус. И я также. А сколько интересного мы видели за это время. Мы попали на Наутилус, когда он был недалеко от берегов Японии. Пересекли тропик Рака, миновали Сандвичевы острова, Новую Гвинею... прошли Коралловое море и через Торосов пролив вошли в Индейский океан. Записывает ли хозяин все, что происходит с нами? Да, да, я веду подробный дневник нашего путешествия. И каждый раз удивляюсь тому, что превосходная бумага, на которой я пишу, сделана из морских водорослей. Нет, справа, друзья мои, я доволен нашей жизнью. Я пользуюсь превосходной библиотекой. Часами я просиживаю окна салона, с тайнами океана, Меня восхищают новые типы рыб, которых я до сих пор не знал. Кузовки, тело которых защищено панцирем, как у черепахи. покаты и скаты, с их похожими на кнуты хвостами. Яйцевидные рыбы, могущие надуваться, превращаться в шар. О, какая гадость. И к тому же капитан Немо вполне оправдывает свое латинское имя «никто». Он так же мало беспокоит нас, Как если б его вовсе не было на свете. <смех> Верно, консель. Мы не часто видим капитана, но когда он беседует со мной, он всегда держится как очень любезный хозяин. Ну, сегодня у него вид не очень-то любезный. Он чем-то озабочен. Взгляните, как он расхаживает по палубе и все время высматривает что-то на горизонте. <смех> Действительно. Консель, дай-ка мне мою подзорную трубу. А помощник капитана бегает взад и вперед, как будто спятил с ума. С позволения хозяина, машины заработали полным ходом. Куда это спешить на утилус? Сейчас увидим. Дайте только установить трубу по глазам. Не смейте этого делать. Позвольте, господин капитан. Почему вы вырвали у меня из рук трубу и бросили ее на палубу? Разве я не имею права смотреть на море, господин Аронакс? Я должен потребовать у вас выполнения моего с вами договора. Вам и вашим спутникам придется просидеть в заперти до тех пор, пока я не сочту возможным вернуть вам свободу. Разрешите задать вам еще вопрос? Не разрешаю! Что ж, нам остается только подчиниться. очутились в той же камере, в которую были заключены в первый день их пребывания на Утилусе. Туда им был подан завтрак. Они сели за стол в молчании. После еды Нет и Консель сейчас же заснули. Профессор, чувствуя, что его неодолимо клонит ко сну, старался держать глаза открытыми. Веки его закрывались помимо его воли. Последней мыслью его было, что в поданное кушанье подмешали снотворного. На утро к профессору подошел капитан Немо. Господин Аронакс, вы не врач? Что? Я спрашиваю, не врач ли вы? Ведь многие натуралисты имеют медицинское образование. А, да, я много лет занимался медицинской практикой. Отлично. Не откажетесь ли вы оказать помощь одному из моих матросов? На борту есть больной? Да. Я готов следовать за вами. Вот сюда, в эту дверь. Пожалуйста, осмотрите этого человека. О, это не больной, а раненый. Его повязка вся промокла от крови. Он без сознания. Сейчас я разбинтую его. Ну что? Какая ужасная рана. Черепная коробка пробита, серьезно задеты мозговые ткани. Как он был ранен. Разве это существенно? Наутилус... Испытал толчок, от которого рычаг сломался и ударил этого человека. Что вы думаете о его состоянии? Он не проживет и двух часов. Ничто не может его спасти? Ничто. В таком случае я не задерживаю вас, господин профессор. Капитан Немо судорожно сжал кулаки. И профессор с удивлением увидел, как слезы покатились из его глаз. На следующий день капитан Немо подошел к профессору и предложил ему принять участие в подводной прогулке. Об умирающем или мертвом матросе он не сказал ни слова. Двери выходной камеры на Утилуса раскрылись, и капитан с дюжиной матросов и профессор со своими спутниками вышли на дно океана. Молчаливая процессия людей в скафандрах двигалась через заросли коралловых деревьев, которые, в отличие от земных, росли сверху вниз, прилепившись основаниями к скалам. После двух часов ходьбы путешественники вышли на лужайку, окруженную высоким коралловым лесом. Матросы на выстроились полукругом. И только тут профессор заметил, что четверо из них держали на плечах какой-то продолговатый предмет. По знаку капитана, один из матросов стал вырубать киркой яму. Профессор заметил, что вся лужайка покрыта правильными рядами холмиков. И понял, что лужайка была кладбищем, яма могилой, а продолговатый предмет телом умершего человека. Когда яма стала достаточно просторной, тело, окутанное белой тканью, скользнуло в заполненную водой могилу. Ее засыпали кусками кораллов. Капитан Немо и его спутники опустились на одно колено, подняли кверху руки в знак последнего прощания. Затем траурная процессия тронулась в обратный путь. На корабле профессор подошел к капитану. Значит, как я и предвидел, этот человек умер. Да, господин Арунакс. И теперь он спит последним сном рядом со многими своими товарищами на подводном коралловом кладбище. Да, он спит там, забытый всеми, но не нами. Там глубоко под водой Расположено наше тихое кладбище. И там ваши мертвецы спят спокойно, недосягаемые для акул. Недосягаемые для акул и для людей. Этой ночи глубоко тревожила и волновала профессора. Он понимал, что капитан Немо не только бежал от людей, но, возможно, имстил мстил им за что-то. Но за что? Здесь догадки профессора обрывались. и плыл сопровождаемый огромными стаями акул. В конце января подводный корабль подошел к берегам острова Цейлон, где океан славится своими жемчужными отмелями. Тысячи ныряльщиков спускаются в воду за драгоценной добычей. Между ногами ловец жемчужин держит тяжелый камень. Этот груз помогает ловцу спуститься на большую глубину. Обычно ныряльщик держится под водой 30-40 секунд. И за это короткое время он должен найти, сорвать и бросить в сетку жемчужные раковины. Этой тяжелой работы ловцы жемчужин долго не выдерживают, и большинство их умирает в молодом возрасте. Капитан Немо с профессором и его товарищами вновь выходили на дно океана. Они бродили по жемчужным отмелям, где разбросаны миллионы раковин. Капитан провел своих спутников в большую подводную пещеру, в которой видимо, обвалы прежде, и показал им гигантскую раковину – тридак. Вложив свой кинжал между створками раковины, капитан приоткрыл их, и профессор увидел в складках тела моллюска жемчужину. поразительной красоты, величиной с кокосовый орех. Капитан не тронул жемчужину, очевидно, намереваясь перенести ее в свой музей на Наутилусе, когда она еще увеличится в росте. Подводные путешественники видели индусов-ныряльщиков, собирающих раковины, и были свидетелями нападения акулы на одного из них. Перепуганный человек потерял сознание, видя свою неминуемую гибель, но был спасен благодаря мужеству капитану Немо, который бросился на акулу и распорол кинжалом ее брюха. Капитан Немо и его спутники в их тяжелых водолазных костюмах очевидно показались бедняку какими-то сверхъестественными чудовищами. Капитан Немо отвязал от пояса сетку с собранным жемчугом и протянул ее спасенному. После этого обитатели Нутилуса снова спустились под воду, оставив ловца жемчужин в полной растерянности. Скоро остров Цейлон скрылся за горизонтом. Нутилус прошел по заливу Аман и затем через папа эль пролив вышел в Красное море. Профессор восхищался богатством подводной флоры и фауны этих вод. Ах, капитан, какие незабываемые часы провожу я здесь у окна салона. Сколько новых чудес вижу при свете электрического прожектора: Апендикулярии, сальпы, аспидного цвета актинии, бесчисленные ракушки, растущие колониями, наконец губки. Да, Наутилус дал мне возможность видеть множество интересного. Какое умное судно, умное и смелое. Оно не боится ни страшных бурь Красного моря, ни его течений, ни рифов. Вы не в первый раз посещаете Красное море, капитан? Не в первый. Но послезавтра мы уже покинем его и выйдем в Средиземное море. Помилуйте, капитан. Какую же скорость должен развить Наутилус, чтобы так быстро описать полный круг? вокруг берегов Африки, мимо мыса Доброй Надежды. А кто он сказал, что Наутилус пойдет этим путем? Однако он не может перенестись по воздуху на советским перешейком. Но он может пройти под ним, господин профессор. Да-да, там существует подводный проход, названный мной Аравийским тоннелем. А не будет ли не скромностью, если я спрошу вас, каким образом вы открыли этот тоннель? Какие секреты могут быть у людей, которым суждено никогда не расставаться. Я обратил внимание на то, что в Красном и Средиземном морях водятся одинаковые породы рыб. И я задал себе вопрос, не сообщаются ли эти два моря. Если так, то подземные течения должны обязательно иметь направление от Красного моря к Средиземному, так как уровень воды в Красном море выше. Я наловил рыб в окрестностях Суэца, надел каждой рыбе медное кольцо на хвост и снова бросил их в воду. И через много месяцев у берегов Сирии сети принесли мне несколько рыб с моими опознавательными кольцами. Так и для меня стало несомненным существование подземного сообщения между морями. Я стал искать этот проход, рискнул войти в него, и через день-два вы тоже познакомитесь с моим аравийским тоннелем. Замечательно. Капитан Немо не солгал Вечером следующего дня он провел профессора в свою штурвальную руку Капитан Немо сам стал за штурвал И профессор видел через стекла иллюминатора Сначала глухую гранитную стену А затем вход в широкую галерею, по которой Наутилус меньше чем в 20 минут пересек под землей Суэцкий перешейк. сказал об этом Неду и Конселю. Оба они были очень удивлены, а Нед Ленд крепко призадумался и через несколько дней, подойдя к профессору, попросил разрешения серьезно поговорить с ним. Давайте поболтаем о наших делишках, господин профессор. Здесь, кажется, никто не сможет нас подслушать. Скажите мне, где мы сейчас находимся? Мы у берегов острова Крита, Нед. В тот момент, когда мы отплыли от Америки на Аврааме Линкольне, этот остров восстал против своих угнетателей. Не знаю, какая судьба постигла восставших крестьян, и уж, конечно, не капитан Немо, порвавший связь с обитаемым миром, может рассказать об этом. Да, но что вы хотели сообщить нам, Нет? Мое сообщение будет очень кратким. Мы подходим к Европе, и прежде чем капитан Немо взбредет в голову потащить нас на дно Полярного моря или океане океанию, Я предлагаю расстаться с Наутилусом. Мы должны воспользоваться темной ночью, когда Наутилус будет вблизи от какого-нибудь берега, захватить одну из его шнубок и бежать. Неужели вы скучаете на этом корабле, Нет? Неужели вы проклинаете судьбу, забросившую вас сюда? Когда-нибудь я с удовольствием вспомню это плавание. Но для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы оно кончилось. Вот что я думаю по этому поводу. А что думает друг Консель? Другу Конселю решительно нечего сказать. Ни жена, ни дети не ждут его на родине. Консель служит у своего хозяина, не собирается этой службы бросать. Вот и все. А теперь Консель с позволения хозяина удаляется. И что бы не решил хозяин, примет с радостью. Так, Консель ушел. Значит, решать должны мы с вами. Что вы скажете, господин профессор? Я последую за вами, нет, Но я с грустью расстанусь с этим чудесным миром. Стерегите подходящий случай. Только помните, что неудача нас погубит. Буду помнить. Тише. Капитан идет.